Глава сорок Хочешь мира — готовься к войне. Руки ныли от боли, а издалека доносились слова знакомой песенки. Вставай, вставай, товарищ по несчастью, Время пришло, и мы должны восстать. Пусть льется кровь, и прозвучат проклятия. Свободы крик не надо прерывать. Это было невыносимо. Кажется, его привязали к стулу. К прочим удовольствиям добавлялась еще вонь от керосиновой лампы. Голова у Ленуара... разрывалась от боли. Эта боль и помогла ему прийти в себя. Оказалось, что пение было вполне реальным. Казимир Отто вновь стучал тростью по полу своей лаборатории и, отмеряя ингредиенты для химического раствора, напевал популярный в кафе Шантанах мотивчик «Триумф анархии». «Не замирай ты здесь, как Гулливер», «Мы отступаем под грозою дум, Вставай, вставай, революционер, Анархии прокладывай битум. Заметив попытки Ленуара открыть глаза, Профессор с воодушевлением воскликнул. «С возвращением, господин полицейский! Как вы себя чувствуете? Вам уже лучше? Отлично!» Наслаждайтесь последними часами жизни, потому что моя песенка только начинается, а ваша уже давно спета. Я журналист, а не господин Ленуар, бросьте. Ну, какой из вас журналист? После нашего последнего разговора Дюпюи никогда бы не отправил мне даже поздравительной карточки. Не то что газетчика. Старик сукоризный погрозил пальчиком Ленуару. Но... «Тогда зачем? Знаете такую поговорку? Хочешь мира? Готовься к войне!» «Конечно, знаете. Меня предупредили, что в мой дом может заглянуть сыщик из парижской префектуры полиции. Я готовился, хотя, признаться, и не ожидал, что все произойдет так быстро. И ведь даже указанное имя сошлось с тем, что у вас написано в документе в правом кармане брюк». «Зачем? Зачем?» — А потому что не надо было вставать у него на пути, скажу я вам, слишком вы любопытный. Лезете в те области, которые не способны понять. — О ком вы говорите? — прохрипел Ленуар. — О ком? О нем! О ком же еще? Отто снова поднял указательный палец вверх. — Я говорю о божьем промысле! — о судьбе, от которой не убежать. Так это божий промысел финансирует вашу деятельность по разработке вакцины. Ленуар изо всех сил попробовал напрячь мышцы на запястьях, чтобы хоть немного ослабить веревки. Но старик, похоже, умел завязывать узлы. По разработке вакцины? Нет, я разрабатываю не только вакцину против туберкулеза. Благодаря моей работе мир сможет создать тысячи вакцин, вирусы. Сначала надо исследовать вирусы, а потом уже браться из-за вакцины. Я изобрел способ собирания и консервации вирусов. Вот за что меня будут вспоминать потомки. Без плодородной почвы не будет и первых всходов, господин Ленуар». Казимир Отто с гордостью открыл ящик своего письменного стола и достал оттуда небольшую коробочку. Открыв ее, он показал сыщику сложенные в ней ампулы. При этом глаза профессора снова заблестели. — Как вы думаете, что это, мой друг, лекарство? — Нет. — Это засушенные мною вирусы, — радостно сообщил он Линуару. Что? «Да, я знаю, это кажется невероятным, и тем не менее это так. Вам знакомо понятие анабиоз?» а -а -а. «Молчите. Конечно, в полиции таким вещам не учат. Анабиоз, дружочек, это приостановка жизнедеятельности организма с последующим ее восстановлением при благоприятных условиях». «Вы хотите сказать, что ваши обезьяны не умерли?» «Что вы их просто заморозили, чтобы шимпанзе ожили при более благоприятных условиях?» — спросил Ленуар, продолжая свои попытки освободить руки. «Пока это невозможно, молодой человек, но кто знает, что ждет нас в будущем. Нет, я говорю о другом. О том, что если заморозить вирус в защитной среде, а потом все это высушить... то вирус сохраняет свои свойства даже при комнатной температуре. «Вы только посмотрите на моих крошек!» ты еще раз с гордостью показал свою заветную коробочку с ампулами. «Конечно, тут тоже все не просто так. Мне пришлось долго работать, чтобы придумать, как очистить вирус от балласта ненужных клеток». Оказалось, что достаточно покрутить смесь вот в таком аппаратике, который стоит у меня на столе. В ней колбочки крутятся, как на парижской карусели, только гораздо быстрее. Я привожу его в движение ножкой швейной машинки, а она, в свою очередь, крутит весь этот механизм. Для наглядности профессор покрутил пальцем в воздухе. Еще труднее оказалось подобрать защитную среду. Что только я не перепробовал. Кровь, желатин, сахарозу, молоко разных животных и даже людей. Но мои исследования и тут увенчались успехом. Я остановился на рецепте, содержащем обезжиренное коровье молоко, сахарозу и желатин. Идеальное сочетание. Затем мы это все замораживаем, а потом сублимируем, сушим и... воля! Новенький аппарат по сублимации льда я приобрел в Российской империи еще в позапрошлом году. Они там знают толк в холоде. И готовенький высушенный вирус закупориваем в ампулы и закрываем все резиновыми пробками и железными крышечками. А когда надо его оживить, то достаточно просто добавить воды, и вирус воскресает, как птица Феникс. сказал Казимир Отто и нежно провел пальцем по своим ампулам. — Так кто же спонсирует ваши исследования, уважаемый профессор? — спросил Ленуар. — Только не говорите, что все это делается в интересах науки. Кого вы собираетесь заражать своими засушенными вирусами? — К сожалению, французам, похоже, мои исследования не нужны, иначе бы против меня... Не устроили полгода назад такую беспощадную травлю. А София фон Шон тоже устроила против вас травлю. Поэтому вы ее убили. Ленуару нужно было выиграть время. Руки за спиной продолжали работать. Софию я не хотел убивать. Но, к сожалению, девочка узнала про часики. Наверное, подслушала наш разговор, когда я приезжал в Париж. Знаете... «Любопытство — это все-таки порог!» Узнав правду, маленькая Софи сразу захотела о ней рассказать всему миру. В голосе старика послышались нотки неодобрения. А потом, со свойственной молодости горячностью, Софи начала ставить мне ультиматумы. «А у нас ведь на кону судьба всей Франции! Я же хотел подарить французскому народу вирусный букет, чтобы люди занимались наукой!» В общем, Софи доигралась. Ветная бедная девочка, такая была умница. Если бы не сбежала тогда от меня, то, возможно, еще была бы жива. Нет, я не хотел ее убивать, она сама... Да что вы там суетитесь? Сидите уже спокойно. Старик подошел к линуару и стукнул его, как нашкодившего мальчика, тростью по ногам. Это было не больно, но сыщик не мог стерпеть такого обращения. К этому моменту он настолько разозлился на себя за то, что позволил старому профессору так легко привязать себя к стулу, что теперь его выдержка стремительно упала до отметки ноль. Габриэль резко дернулся, пошатнулся и полетел на пол, заодно сбивая с ног и Казимира Отто. Профессор пополз вперед, Ленуар тем временем поднялся на ноги и запрыгал вместе со стулом к стене, чтобы попытаться сломать об нее ножки стула. Но едва сыщик размахнулся, как снова получил удар тростью на этот раз в живот. Сгорбившись от боли, он сбил Отто с ног. Профессор охнул и завалился на письменный стол, Что-то рядом звякнуло и разбилось. В воздухе еще противнее запахло керосином. Не обращая внимания на профессора, Ленуар поднялся и начал ритмично колотить стулом о стену. Наконец ножки его затрещали. Сначала сломались две задние, а затем удалось избавиться и от передних. а — донеслось до сыщика. «Мои записки!» Но, занимаясь важными делами, все остальное нужно игнорировать, иначе не достигнешь цели. Элинуар продолжал работать мускулами. Отбив ножки стула, он опустил сзади связанные руки так, чтобы провести их под сиденьем, а потом под ногами. Получилось. Руки и ноги все еще спутывала веревка, но теперь сыщик хотя бы освободился от стула. Только в эту секунду Ленуар посмотрел в сторону профессора. Тот в голос ругался, пытаясь потушить халатом языки пламени, охватившие его письменный стол. Видимо, когда Отто упал на него, он случайно разбил керосиновую лампу, и теперь... Рядом что-то взорвалось. Ленуар закрыл голову рукой. Разлетелись мелкие осколки стекла. От огня взорвалась одна из колб профессора — «Нет!» — заорал Отто. «Моя работа! Мои сыворотки!» Халат в руках старика попал в одну из жидкостей и загорелся. Отто обжегся и в ужасе отбросил его в сторону. Приземлившись у окна, халат подпалил занавески. Старик схватился за голову. Ленуар начал быстро тереть веревку о спинку стула. В лаборатории от дыма становилось трудно дышать. Сыщик старался полностью сосредоточиться только на веревке. «Раз-два, раз-два, скорее!» Наконец, она лопнула. Где-то слева всхлипывал от ужаса профессор. Освободив руки, Ленуар развязал веревку на ногах и прижал к носу лацкан своего пиджака. «Отто! Отто, где вы? Нужно отсюда выбираться!» — закричал Ленуар. Профессор подошел к двери, ведущей в гостиную, и закрыл ее на ключ. «Здесь вся моя жизнь, щенок, ты меня слышишь? Из-за тебя все пропало! Здесь вся моя жизнь!» Когда Отто повернулся, в стеклах его пенсне тоже отражался огонь, отчего казалось, что у него горят глаза. У Ленуара сильно закружилась голова, дым въедался в тело быстрее языков пламени, Сыщик кашлял и задыхался. Продолжая прикрывать рот пиджаком, он побежал к профессору. Однако старик только расхохотался в ответ и оттолкнул Ленуара. «Зачем ты пришел? Зачем ты сюда пришел? Ты поплатишься за это!» Дверь в гостиную была закрыта, боковые двери вели в подсобку и темницу. Оставалась только дверь, выходящая в парк. Ленуар бросился туда, на ходу схватил кресло профессора и разбил им стеклянные двери веранды. Отто последовал за сыщиком, но у письменного стола остановился, открыл верхний ящик. «Вы идете, профессор, сюда!» Ленуар обернулся к Отто еще раз, но сквозь завесу дыма старика было почти не разглядеть. Что-то сверкнуло. Казимир Отто тоже видел только силуэт Ленуара, поэтому выстрелил почти наугад.